Глава 30. Теперь в свободное время я очередовала чтение свода законов с учебником магии. Оказалось, что, познать свою магию, нужно много медитировать. И здесь одна беда — у меня банально нет на это времени. Одна радость — с хорошими вестями приехал Радимир. Он согласился стать управляющим поместьем, но с уточнением, что жить пока будет у себя в Озерном. А это значит, что ему нужен кабинет для работы и комната, где он сможет отдыхать. Вот уверена, не будет у него времени каждый день мотаться к себе в деревню. Значит, пора нам с папенькой перебираться на хозяйский этаж, а это крыло отдать в распоряжение нянюшке Родимира. Тем более Герман разрешил его перенести, сказав, что барону это нисколько не повредит. Лекарь ежедневно оставался по 2-3 часа в обществе барона, проводя различные лечебные процедуры. Папенька посвежел лицом и даже стал выглядеть моложе. Вот только в себя приходить не спешил. Ребра его заживали, и Герман обещал уже через месяц снять с его груди тугую повязку. Поэтому первым мы переселяли папеньку. Его старая комната была приведена в порядок. Скребя сердцем, я решила позаимствовать некоторые вещи из комнаты брата, так как практически все из старой обстановки в комнате пришлось выкинуть, настолько все было загажено. Зато теперь хозяйская комната сверкала чистотой. Нес с Даринкой постарались. Папеньку переносили на самодельных носилках, сооруженных из старых штор. И сейчас он лежал на своей кровати, на взбитых подушках, накрытый до подбородка легким одеялом. А на прикроватной тумбочке стоял букетик первых полевых цветов. Видно, девчонки расчувствовались и решили так украсить его комнату. Малую гостиную тоже привели в порядок. Здесь я рассчитывала принимать гостей. Когда-нибудь же они появятся. В комнате напротив решила устроить рабочую приемную. Здесь буду решать насущные моменты, а кабинет на втором этаже останется только для меня. Сегодня я перенесла туда все мои сокровища из тайников, потому как казалось, что на первом этаже ванная есть только в моей комнате и в покоях нянюшки. Значит, именно мою комнату займет Радимир, а в смежной устроит свой рабочий кабинет. Гурничные уже переносили мои вещи на второй этаж. Туда же отнесли старое зеркало, с которым я не хотела расставаться. Сейчас я сидела на кровати, глядя на распахнутые дверки пустого шкафа. Из угла не спеша, вышла антипка. Деловито забравшись на кровать, сел рядом со мной. С другой стороны с статуэткой сидел рыжий граф. Я вздохнула. Домовой покачал ногой и тоже вздохнул. «Переезжаешь. Давно пора. Ты же хозяйка этого дома». Да как-то привыкла я уже. Дело в том, что я до сих пор так ни разу и не зашла в ту комнату на втором этаже, предназначенную для Каталины. Почему-то казалось, когда я это сделаю, все окончательно изменится. Я навсегда приму этот мир, став с ним единым целым. Взяв кота на руки, поднялась с кровати. «Пора. Нечего время терять. еще столько дел на сегодня запланировано». Поднялась на второй этаж. Подошла к двери в свою комнату. Девчонки хлопотали, развешивая одежду в шкаф. У открытого окна, под легким ветерком, Слегка колыхалась занавеска, сразу же привлекшая внимание графа. Вся комната была наполнена солнечным светом, воздухом и любовью матери. Она действительно очень любила свою дочь. И отныне я буду жить здесь, как она и хотела. На первом этаже уже вовсю шла перестановка. Мужчины под предводительством Касьяна стаскивали в комнату уцелевшую мебель, оборудуя мою приемную и кабинет для Родимира. Мы с ним, кстати, провели остаток дня за передачей дел. Новый управляющий дотошно записывал все в толстую амбарную книгу. Я отдала ему монеты, оставшиеся после нашего визита в город, добавив к ним еще те две серебряные, которые так и лежали у меня в поясном ремне. Закинув в верхний ящик стола, я благополучно о нем забыла. Золотой решила не трогать, оставив его в столе. А вот остальные сокровища я уже благополучно спрятала в тайник, который показал домовой в моей новой комнате. При этом все бурчал, что именно эти покои достойны настоящей хозяйки дома, а не та коморка, в которой я до этого ютилась. Не стала его переубеждать, что коморка практически не уступала размерами, разве что убранством. С его слов поняла, что тайники есть практически во всех хозяйских комнатах, и позже он мне их покажет. Ну да, он же говорил, что в этом доме полно кладов. Радимир, взяв у меня деньги, сразу записал их в свою книгу. «На эти деньги мы сможем продержаться до нового урожая», — обрадовался он. Еще некоторое время мы провели за картой, выясняя границы наших земель на сегодняшний день. Как я и думала, те земли, на которых ранее находились разоренные деревни, никого не заинтересовали. Возможно, про них банально все забыли. А я только порадовалась. Глиняный карьер остался за нами, и именно туда я собираюсь наведаться завтра». На следующий день Гури, как обычно, уже ждал меня у крыльца, сидя на телеге. Уже никого не удивлял мой мужской наряд. Привыкли. Лишь иногда деревенские кумушки неодобрительно посматривали в мою сторону, но молчали. И самое главное, у меня теперь было нижнее белье. Маруся расстаралась, пошила по моим чертежам длинные панталоны на завязочках и даже умудрилась украсить их старым кружевом, найденным на чердаке. Еще она сшила маечки на лямках и пижаму, согласившись со мной, что это очень удобно для сна. И вообще ее охватил азарт после того, как я нарисовала несколько эскизов белья, адаптировав его под местную моду. Корсеты, лифы, подвязки для чулок, панталоны и коротенькие трусики-шортики. Все это она шила для образцов, которые я хотела отвезти в город. Нинель, хозяйки дамской лавки. «Если ее заинтересуют эти вещи, возможно, мы станем законодателями моды нижнего белья». Села в телегу позади Гурия на мягкую душистую солому. Мне нравилось ездить по округе в телеге. И трясет меньше, чем в карете, и, видать, все далеко. Да и скорость у телеги оказалась намного выше, чем у того ящика на колесах. Сейчас мы направлялись в ближнее. Именно там поселился Сашко с семьёй». Ведь он упоминал, что раньше работал в горшечной мастерской. Именно поэтому решила прихватить его с собой в качестве эксперта. Ведь у меня были очень большие планы на этот глиняный карьер. Сашко уже ожидал меня у своего нового дома. Увидев нас, на крылечко вышла Глафира. А с ней, конечно, выбежал и Прокопя. «Крестничек, иди ко мне, что дам!» — позвала я мальчишку. После чудесного спасения я считала себя его крестной, ответственной за будущее парня. Достала из корзинки, собранной нам миной в дорогу, сладкую булочку и протянула ему «Угощайся». Мальчишка, поблагодарив за подарок, довольный вернулся к матери, а мы собрались в дорогу. Ехать пришлось через всё село, ведь горшечное было совсем недалеко от ближнего. Если верить рассказам, всего полчаса пути. На месте разрушенной деревни нас ожидало удручающее зрелище. От бывших домов остались только полуразрушенные печи, Природа брала свое, затягивая травой нанесённые земле раны. И если бы не эти печи, было бы уже не разобрать, где раньше стояли дома. Карьер располагался чуть дальше. Здесь даже сохранилась каменная сторожка, вокруг которой валялись старые, покрытые ржавчиной инструменты. Сашко, спрыгнув с телеги, пошел к карьеру. Долго ходил по нему вдоль и поперек, брал в руки глину, растирал ее в ладонях, нюхал и даже, кажется, пробовал на зуб. Мы остались в стороне, стараясь ему не мешать. Я по своему обыкновению занялась сбором трав. У меня для них в телеге даже мешок имелся. А Касьян выделил мне на заднем дворе небольшую сарайшку, где я эти травы сушила. Вернувшись к нам, Саней попросил бутыль с водой. На этот раз я, не выдержав, отправилась в карьер вместе с ним. Саней колупал глину, складывал ее маленькими кучками. Поливал водой, а потом разминал пальцами, вылепляя из нее то шарики, то длинные колбаски. При этом у него было такое довольное лицо, что я поняла. Глина у нас отличного качества. Хотя для моей задумки подошла бы практически любая. Ведь я хотела изготавливать глиняные кирпичи. Как я уже успела узнать, в этом мире все постройки возводились или из обтёсанного камня, или из дерева. Вот только на моей земле не было ни лесов, ни каменных холмов — Зато глины на несколько заводов хватит. Отличная глина. Чудесная посуда из нее получится. Мне нужна только телега и мешки. Привезу глину в деревню и смогу делать миски и кувшины. Посуда это, конечно, хорошо, но мы будем делать кирпичи. Кирпичи? Да нет же, кирпичи! Вот смотри. Я взяла у него из рук влажный комочек глины. Слепила из него несколько крошечных кирпичиков. Смотри, лепятся вот такие кирпичики, только большего размера. Затем сушатся, и вот что из этого получается. Я сложила кирпичики друг на друга. Это как камни, только глиняные. Делать их намного легче, чем привозить и обтесывать булыжники. А если обжигать в печах, то они по крепости не уступят этим самым камням. Только для начала придется нам довольствоваться кирпичами с сердцами Будем смешивать глину с соломой, резать смесь на кирпичики и сушить на солнце. Благо, все лето впереди. А потом уже из этих кирпичей построим первый цех и печи для обжига. Именно это я хочу поручить тебе». Сашко задумчиво посмотрел в сторону карьера, окинул взглядом окрестности, затем повернулся ко мне. «Для этого люди потребуются. Одному не справятся». Посевная завершилась, работы в полях почти нет. Набирай для себя бригаду рабочих. Со старой я сама поговорю. все нужное он тебе выдаст. Но все рабочие моменты будешь решать только со мной. Если сумеешь наладить производство кирпича, быть тебе управляющим кирпичного завода». Назад Сашко ехал очень задумчивым. Иногда, глядя вдаль, шевелил губами, словно что-то подсчитывая, обдумывая на ходу. При этом его пальцы шевелились, будто он продолжал лепить нечто из кусочка глины. Поймала себя на том, что смотрю на него с улыбкой, мысленно поставив еще одну галочку в списке запланированных дел. Будет у меня кирпичный заводик.